Потому что я караулил вот почему, а то бы запросто задавили. Богатырь внимательно посмотрел на новообретенного спутника и проводника и ты-то караулил. <х dass du lämiglio> <goh> <glu> <glu> да ты пьян, без памяти валялся. Разве я не знаю, что ни в одном народе гости не трогают? Я ход тебе на людей напрасленну возводить.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 Тем более, что и дорога под ногами обнаружилась вместо надоевшего песка, и мороки, несмотря на жару, более не привязывались. Должно быть, Возапиил отпугивал их своими черными словами. Возапиил был еще не стар. Обошел все окрестные города, перепробовал всякие ремесла, из которых самым непыльным признал прорицательство. Успел он, по его словам, даже послужить в халдейском войске, Во всяком случае, устав этого войска, он знал наизусть. Статья десятая. Истинно говорю вам, ежели салага обманет дедушку, да снидет он в сортир зловонный, с единою разве щеткой зубовной, и там, во мраке и тьме кромешной, сугубо и трегуба оплачет юность свою окаянную. Статья 11. Истинно говорю вам, ежели салага, мучимый гладом, пожрет дедушкину долю пальмового масла, да отдаст он потом 365 долей своих в течение года. Статья 12. Паки-паки, говорю вам, племя жалкое и презренное, с завомое.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 Другая много короче, и проходит она как раз промежду Содомом и Гоморрою, городами побратимыми. Жихарь кивнул. Он снова вспомнил рассказ царя Соломона про эти нехорошие города, вспомнил и причину их нехорошести. — Слыхало таких, — сказал он, — им за безобразное поведение скоро воспоследует наказание. И мы тихо-тихо проскользнем ночью, Чтоб шумы и драки не устраивать. Ночью, — презрительно уставился на него, возопеил. Да ночью там самое опасное время и есть. Чего же опасного, — удивился жихарь. Обыкновенные похабники, а такие в бою не опасны. Ха, — сказал пророк, — смотрите на него, люди добрые. Там, видишь ли, не только нравы.